Глава 23. Уровень 3. Старший оператор службы наблюдения и контроля СПУ Арни Орват Кем, командующему силами планетарной обороны генералу Арни Лероки Шиф. Средствами орбитального наблюдения 23-43-15 обнаружена вспышка около 400 ТВ на месте в базе «Рахон». Поиски уцелевших, предпринятые силами 6-й эскадрильи береговой гвардии, результатов не дал. Поисковая операция прекращена ввиду шторма. Видеоцо расследование инцидента. Приложение 1. Видеозапись взрыва. Приложение 2. Анализ спектральных характеристик. Мой расчёт был предельно прост. Груз стоимостью в 2 миллиарда для неведомого покупателя был естественно дороже наших жизней.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 занятой установкой мин, я Е2 уложился в тот срок, который сам себе поставил и закончил почти в то самое время, когда в трюм вбежала растрёпанная и запыхавшаяся Кло. Там я понял, что дело серьёзное, не слушая сбивчивых пояснений, выскочил на палубу как раз в тот момент, когда Е2, видимо, на горизонте звино штурмовиков перестраивалось на новый заход.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 Я помолчал секунду и почти спокойно спросил. «Кло, а ты случайно не умеешь управлять этой колымагой без моих дурацких советов?» «Конечно могу!» — ангельским тоном ответила девушка. Я тихо выругался. «Вот будет свободная минутка, я ей перцу задам!» «А что такое перец?» — невинно поинтересовалась она. «А что такое перец?» Чёрт, неужто я это сказал, а не подумал. Но события уже не давали времени на размышления. Один из штурмовиков отвалил от строя и красивым переворотом ушёл к воде на курс перехвата нашей лоханки. Я почти сразу поймал его в оптический захват, но радиолокационный пока не включал боес провоцировать атаку. Всё произошло мгновенно. Из-под крыла штурмовика ударил сноп огня, и тут же экраны полыхнули белым огнём. Это сработавшая автоматика сожгла и штурмовик, и его ракету. "1-0", громко объявил я. "Вижу, сухо отозвалась Кло, и через секунду задняя полусфера 3-14, тройка на боевом влево вверх".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 А остальное слилось в один кошмар. Ео по кому-то стрелял, кто-то стрелял по нам, клёп бросало катер так, что турбины выли словно разъярённые волки.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 Швартовочный механизм плавно, но мощно подтянул нас вперёд. Яхту последний раз качнуло, что-то громко стукнулось, и всё затихло. С излучателями на перевес мы выскочили из рубки и замерли, осматриваясь. Замерли и люди, бежавшие к катеру. Конечно, если бы не ситуация, я бы, наверное, повосхищался, как этот трансокеанский танкер превратили в подвижный космопорт, но было совсем не до того. "Кенсани Агорхаменети", Гортана выкрикнула Кло. "Аминесоканеха", удивлённо сказал один из них. Каздоин отрезала она, передёрнула разрядник лайдера и слегка присела в положение стрельба с колена. Один из стоявших высокий сухощавый человек в чёрно-жёлтом одеянии вышел вперёд и быстро зачетил ещё на каком-то языке, а потом, уловив непонимание в глазах Кло, без паузы перешёл на ингаль 2. "Должны погрузить, мы продержимся ещё минут 10. От силы 15 получаете свои деньги и смывайтесь. Можете на своём катере, можете на подводной лодке. Нет, или мы попадём на ваш корабль вместе с грузом, или я взорву товар. Кловы дёрнула из кармашка мешковатого комбинезона портативную рацию, которую я превратил в пульт дистанционного взрывателя, и демонстративно подняла его над головой. На оценку ситуации чёрно-жёлтому понадобились доли секунды. Он что-то сказал стоявшему за его плечом, услышал ответ и снова повернулся к нам. Хорошо, идёмте. Радиус действия субволнового передатчика был примерно 10-12 км, поэтому я почти без колебаний двинулся вслед за ним. И ещё одно, уважаемый, обратился я к нему. Но лицо его выражало нетерпение. Не советую вашим людям пытаться снять мины часов через 100, когда сдохнут батарейки в приёмнике взрывателя, это сможет сделать любой, а до тех пор не смогу даже я.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 Ровно через 5 минут тоненько запел скрытый динамик, и резкая перегрузка вдавила нас в ложе.